Эпилог. Замужество дело серьёзное. Замуж надо выходить навсегда, особенно во второй раз. Вот и я подошла к этому вопросу со всей ответственностью. Платье мы выбирали вместе с девочками. Это было сложно. У Медины и Элинор оказались совершенно разные вкусы, и они никак не совпадали с моими. Медина хотела больше кружев и оборок, Линор что-то экстравагантное, чтобы потировать публику. Так, в итоге сказала я. Вот будете сами выходить замуж, тогда и наденете, что хотите. Ну а сегодня невеста я. Мои слова вызвали у девочек противоположные реакции. Медвина прижала ладони к горящим щекам и мечтательно выдохнула: "Ох, замуж. Фу, замуж", одновременно скривилась Ленор. Я только головой покачала, даже не знаю, за кого из них я волнуюсь больше. Ленор ещё вырастет и передумает, а вот Медвина слишком увлечена Чарльзом. В итоге платье мне подобрали такое, как я хотела. Белое, приталенное, с минимумом рюшей, зато с пышной юбкой и фатой. В нём я была такая невеста невеста, что аж самой не верилось. Надо было дожить до 40 лет в одиночестве, переместиться в другой мир и чужое тело, чтобы наконец встретить свою любовь. Как там говорят: судьба везде тебя найдёт. Вот уж воистину. Моя судьба оказалась чрезвычайно настойчивой. Накануне вечером перед свадьбой мы с кресом договорились ночевать отдельно. Всё-таки мы невеста и жених, а я к тому же своя верная. Я уже собиралась идти к себе, когда заметила, что крес чем-то забочен. Не очень-то он походил на счастливого жениха. "Если ты передумал, скажи сейчас", попросила я. "Как ты могла такое подумать?" удивился он. "Сильнее всего на свете я хочу жениться на тебе и наконец назвать своей". "Так да в чём дело? Что тебя тревожит?" "Эдгар", вздохнул он. "От брата давно нет вестей. Я отправил ему приглашение на свадьбу, но он не ответил". Я закусила нижнюю губу. Естественно, Крес переживает за Эдгара. Каким бы тот ни был, он всё-таки его младший брат. С тех пор, как Эдгар ушёл от нас, мы получали новости о нём из третьих рук. Он не прижился в верхнем городе и вернулся в нижний. Благо там после перемещения острова многое изменилось в лучшую сторону. По крайней мере, проглянуло солнце и развеялся ядовитый смог. «Он просто обижен на тебя», — попыталась я утешить Креса. «Успокоиться, прости ты, и ваши отношения снова наладятся». Крес кивнул. «Я понимал, ему хочется, чтобы брат был рядом в такой момент. Жаль, у меня магия некромантия, а не телекинеза. То бы я силы приволокла Эдгара на церемонию. Хотя у мертвей меня слушаются беспрекословно. Если сделать из Эдгара...» Я тряхнула головой. «Нет, я не стану». Иногда его, конечно, хочется прибить, но пока не до такой степени. Следующий день стал одним из самых счастливых в моей жизни. Наша с кресом брак сочетания проходила в главном соборе Верхнего Арианбурга. Монументальное, возвышенное, поистине величественное здание. Я прямо опешила, когда увидела его в первый раз. Это вам не какая-то кособокая церковь на окраине города. Но гостей мы позвали немного. Были лишь самые близкие. Семья Уиллисов и Монгомери. Джозеф ввел меня к алтарю, где ждал Крес. Медина с Чарльзом шли впереди, бросая лепестки мне под ноги. Другие дети шли позади, поддерживая мою фату. Самый ее край нес в зубах ас, а Сигизмут восседал на его холке. Мы дошли до алтаря, и Джозеф вложил мою руку в ладонь Креса. Все было идеально. Ровно до этого момента. Но тут дверь собора с гулом распахнулась, и мы, вздрогнув, одновременно повернулись на шум. На пороге собора стояла Эдгар в обнимку с какой-то девицей. Я пригляделась, ее лицо казалось знакомым. Да это же Венди, та самая, что в ужасе сбежала от умертвия. Похоже, их пара воссоединилась. Неужели это ради нее Эдгар перебрался в Нижний город? — Я не опоздал? — Вижу, что нет, — усмехнулся Эдгар, а потом махнул рукой. — Продолжайте, не обращайте на нас внимания. — Ты пришел, — улыбнулся Крес. «Разве я мог пропустить свадьбу старшего брата?» — пожал Эдгар плечами. Я осторожно выдохнула. «Ссора не будет. Уже хорошо». Взглянула украдкой на Крес, а он улыбался. «Вот теперь для него тоже все идеально. А если Ратон, то и я счастлива». Остаток церемонии прошел без приключений. Под крейки и поздравления мы с Кресом вышли из собора, а там ждал новый сюрприз. Посреди мостовой сидела белая кошечка, В зубах она держала ленточку, на которой что-то болталось. «Кажется, это тебе!» — заметил Ас. Я напряглась. Надеюсь, творцы не собираются испортить самый лучший день в моей жизни. «Подожди меня здесь!» — попросила я Креса, а сама направилась к кошке. Присев на корточке, я протянула ладонь, и Аза опустила в нее ленточку. Ключ — вот что на ней было. Большой, резной и явно старый. «Отчего он?» Удивилась я. Этот ключ откроет любую дверь в Верхнем и Нижнем Оренбурге, тихо ответила кошка так, чтобы слышала одна я. Даже ту, что ведёт в башню творцов. О, так это приглашение, хмыкнула я и спросила со вздохом. Им опять скучно, да? Возможно-то придумаешь, чем их занять, пока они не натворили новых бед, махнула хвостом Аза. Что ж, Я уже натренировалась на близнецах у Иллисах изобретать игры для непоседливых детей. Опыт есть. Вот ведь работенка мне досталась развлекать богов. Но ради спокойствия в мире, где теперь живу, я постараюсь их занять. Для начала привлеку к общественным работам. Вымотаю так, что скучать им станет некогда. Предвкушая, как буду командовать творцами, я спрятала ключ в декольте туда, где уже лежала монета». Аза улетела в Асия, а мы поехали в дом Джозеф отмечать свадьбу. Он умолял нас не переезжать в отремонтированный дом дяди Уилесов, и в итоге мы поддались уговорам. Не хотелось бросать старика одного. Я замешкалась в коридоре, и меня подловил Эдгард для разговора. "Я не стану просить прощения", заявил он. "Вы с кресом тоже некрасиво поступили со мной, но я готов пойти на примирение, если ты не против". "Что, деньги заканчиваются", хмыкнула я. Часть наследства дяди осталась у Эдгара, но зная его любовь к тратам, не удивлюсь, если средства быстро тают. Эдгар в ответ нервно дёрнул плечом, что меня убедило. Я угадала насчёт денег. Не расстраивай больше креса, сказала я, и мы сумеем договориться. Эдгару ничего не оставалось, как согласиться. Что ж, если у нас будет рычаг управления им, пусть это даже деньги, то есть шанс наладить отношения. Позже за столом Крес меня спросил: Ты не возражаешь, если я отдам ключи от дома дяде Эдгару? Тот всё равно простаивает. Похоже, с братом Эдгар тоже успел переговорить. Я взглянула на бывшего мужа и его девушку, Венди крутила им, как хотела. Что интересно, Эдгар ей во всём потакал. Может, нашлась та самая женщина, которая приберёт его к рукам и сделает из него настоящего мужчину? Или же после отказа девушек из верхнего города Эдгар наконец научился ценить то, что у него есть? Если они поженятся, то пусть живут там, кивнула я, соглашаясь. Ты права, сначала свадьба, а потом переезд. Я скажу брату. Поддержал меня крест, а после неожиданно заявил: "Не пора ли нам подумать о собственных детях?" Уже подумала я, опустила руку на живот. Задержка была всего несколько недель, но женское чутьё подсказывало: это оно, то самое. Я определённо беременна. "Ты что?" сглотнул крест, не веря. «Правда?» — я кивнула, так как спазм перехватил и мое горло, мешая говорить. «Дети, у вас будет племянник или племянница!» — закричал Крес на всю столовую. «Нет, у вас будет братик или сестричка!» — поправила я, помня свое обещание стать детям мамой. А сам Крес и так давно им как отец. Но как они воспримут новость, не будут ревновать. Разговоры стихли, повисла пауза, но буквально через секунду после неё случился взрыв. Все разом громко заговорили. Я снова стану дедушкой, восхитился Джозеф. Ура, ещё один Уиллис, смеялись дети. Наша банда растёт. Остановите это кто-нибудь, простонал Эдгар. Скоро они захватят мир. Венди тут же дала ему подзатыльник. Не только не остановим, заявила она, но и возглавим Похоже, не за горами время, когда Эдгар тоже станет папой. Пополнение не только у Илисовых, но и у Мангомери вмешался Джозеф. Я буду настаивать на двойной фамилии. Давайте выпьем за это, предложил Роджер, и все его поддержали. Ты пьёшь сок, Крес подвинул ко мне бокал с безалкогольным напитком, но я и так бы не притронулась к спиртному. За здоровье мамы и будущего малыша. Прогремел тост, и все дружно вскинули бокалы. Глядя на этих шумных, таких разных взрослых и детей, я ощущала, как моё сердце переполняется любовью. Я нашла свой дом и свою семью, о большем и не мечтала. Конец книги. Читала Ольга Дианова.